Но ну с 4. Для пьянства есть такие поводы: поминки, праздник, встреча, проводы, крестины, свадьба и развод, мороз, охота, новый год, выздоровление, новоселье, печаль, раскаянье, веселье, успех, награда, новый чин и просто пьянство без причин. Самуил Яковлевич Маршак. Перевод из Роберта Бёрнса. Другой источник в интернете утверждает, что автором эпиграммы для пьянства есть такие поводы. является другой английский поэт Генри Олдрич 1647-1710 годы.